Голова 2. Собираемся, ящеры. Часть 1. Целых полдня за Заресу по болотам ехал на Ророро. Солнце уже поднялось высоко в небо. Тем не менее он не встретил ни одного врага и без происшествий добрался до места назначения. На болотах стояло несколько десятков таких же хижин, как и в деревне Зеленого Когтя. Но их окружали острые колья, направленные наружу. Хотя коль ей были редкими, они могли защитить от нападения больших существ, подобных Ророро. По количеству хижин деревня уступала зеленому когтю, но каждая из них была крупнее. Отчего становилось непонятно, население какой из деревень больше. На вершине каждой хижины развивался флаг с эмблемой людоящеров красного глаза. Все правильно, Зарюсу достиг своей первые цели. Поселение племени Красных Глаз. Осмотревшись вокруг, ящер вздохнул с облегчением. К счастью, это племя обитало там же, где и раньше. Зарюсу полагал, что после войны ящеры могли переселиться в другое место. В таком случае ему пришлось бы заняться их поисками. Зарюсу обернулся. Где-то там, вне поля его зрения, стоит его собственная деревня в которой подготовка к войне уже идет полным ходом. Уходил он с тревогой на сердце, однако теперь знал, деревня пока в безопасности. То, что он добрался сюда без происшествий, и служило тому доказательством. Он не мог понять, был ли это просчет Великого, или же тот учел и подобные действия. Но в любом случае, противник пока не собирался отменять свое решение и не пытался помешать приготовлению к битве. Конечно, даже если бы так называемый «великий» вмешался, это не пошатнуло бы уверенности за Рюссу. Ящер спрыгнул с Ророро и потянулся. От долгой езды мышцы затекли, и небольшая разминка оказалась очень приятной. Затем скомандовал Ророро оставаться здесь и ждать. Потом достал из наплечного мешка немного сушеной рыбы. Он станет для Ророро и завтраком, и обедом. Если честно, Зарюсу хотелось, чтобы Гидра поохотилась самостоятельно, но он воздержался от такой команды из-за нежелания вторгаться на охотничьи земли Красного Глаза. Похлопав несколько раз каждую из голов Ророро, Зарюсу направился в деревню. Возьмё он с собой Гидру, другая сторона побоялась бы и не пожелала выходить. Зарюсу пришёл сюда заключать союз и не хотел показаться высокомерным. Шумно разрезая водную гладь, путешественник продвигался вперед. Вдалеке Зарюсу заметил нескольких воинов красного глаза. Плотные группы, обходящих внутренний периметр кольев. Экипированы они были точно так же, как воины племени Зелёный Коготь. Доспехов нет, в руках деревянное копье. Обычная деревянная палка с заострённой костью в качестве наконечника. Некоторые держали прощи. Но поскольку камней в них не было, атаковать сразу они не собирались. Зарюсу всеми силами пытался не провоцировать их, он медленно шёл вперёд, пока не встретился с ними у главных ворот деревни. Путешественник взглянул на бдительных людоящеров и громко произнёс. «Я Зарюсу Шаша из племени Зелёный Коготь! Есть дело, которое я желаю обговорить с вашим вождём!» Через некоторое время пришел пожилой ящер, опирающийся на трость в сопровождении пяти крепких ящеров. Всё тело старика сверху аж до кончика хвоста покрывали белые узоры. «Это старший друид?» Зарюсу держался властно. Он не мог проявлять слабость, ведь по положению этот ящер был ему равен. Зарюсу не дрогнул даже тогда, когда старший друид увидел знак у него на груди. «Зарису шаша из племени Зелёный Коготь. Я пришёл обсудить один вопрос. Не скажу, что мы вам рады, но лидер нашего племени готов с вами встретиться. Пожалуйста, следуйте за мной». В этой вежливости крылось нечто странное. Почему вождя племени не назвали вождём? И почему они не потребовали показать предмет, доказывающий, что зарисую вправду представители Зелёного Когтя? Однако, если бы он сказал что-либо сейчас, полеми могло разозлиться, что в дальнейшем привело бы к проблемам. Терзаемый нехорошим предчувствием, Зарюсу молча последовал за процессией людоящеров.